Глава шестая, часть вторая. А вскоре кто-то и вовсе обхватил меня своей мощной лапой и остановил безумную встряску. Да только мой организм уже, кажется, был на последнем издыхании, потому что про лапу я поняла лишь краем сознания, а затем просто отключилась. Очнулась я резко от того, что ощутила, как падаю. Открыла глаза и поняла, еле успела выставить руки вперед и даже сгруппировалась, потому что падала на землю, приземлилась на четыре конечности и прижалась на автомате к земле, слыша чей-то оглушающий рев. Быстро осмотрелась вокруг и поняла, что нахожусь в скальной расщелине довольно приличных размеров. А упала я на каменный выступ, чудом не скатившись вниз. И вновь услышала рев, от которого затряслась земля, и сверху полетели мелкие камушки — Я на автомате рванула к скале, умудрившись буквально слиться с ней, чтобы меня не засыпало камнями. Они, может, и мелкие, но думаю, что приятного будет мало, если они попадут мне в голову. Когда камнепад закончился, я осторожно выглянула из-за уступа и увидела очень необычное небо. Оно почему-то светилось красным светом, подсвечивая темные тучи. Выглядело это все довольно зловеще. А затем я увидела драконов. Здоровенных, черного и красного, и зеленого с желтым. До меня сразу дошло, что это были мои мужья, и они раздирали на части других летающих существ, похожих на светящихся неоновыми прожилками громадных летучих мышей, только размером с самих драконов. И их было намного больше. Я смогла насчитать больше десяти. Драконы работали слаженно, а вот те летучие мыши более хаотично. Я, затаив дыхание, смотрела вверх и пыталась понять, что вообще происходит и где мы оказались. И самое важное, что делать мне. В конце концов, я поняла, что устала стоять с задранной вверх головой, да еще и не в самой удобной позе. Я выглядывала из-за уступа и решила сделать пару шагов вперед, чтобы удобнее было смотреть в небо, как почувствовала, что сзади меня что-то тронуло визгом резко развернулась и увидела нечто похожее на веревку, мелькнувшую перед глазами. Не сразу сообразила, что это такое, а затем эта веревка опять мелькнула, и я резко схватила ее рукой и ощутила прикосновение. Расправила плечи и опять взвизгнула, ощутив, как меня закрывает плащ, состоящий из двух половинок. И он тоже был чувствительный. Спустя несколько мгновений до меня дошло, что плащ и веревка – это части моего тела. И я начала себя лихорадочно ощупывать. Сначала хвост, который доходил прямо до копчика, выглядывая из разорванных штанов. Он был в короткой шерсти, а на его конце я нащупала довольно острую иглу, которая пряталась под волосами. Затем очередь дошла до плаща. Судя по тому, что я чувствовала и видела — Это были кожистые крылья, тоже покрытые гладкой и очень нежной шорсткой. Правда, на краях крыльев были цепки и довольно приличных размеров когти. В этот момент в небе вновь раздался громкий рев, спровоцировавший землетрясение и очередной камнепад. Я шмыгнула под укрытие, распластавшись на стене. И вовремя, потому что на этот раз сверху слетел здоровенный валун, который почти полностью снес уступ, на котором я стояла но меня не задел. Только лишь спустя время я с удивлением поняла, что мои когти, те, что были на крыльях, вцепились в каменную стену, при этом еще и пробив ее. Какое-то время я так и стояла, держась буквально почти всеми конечностями за камни, и, поняв, что больше камнепада не ожидается, вновь выглянула и посмотрела в небо. Оказалось, что драконы побеждают. От десятка летучих мышей осталось только четыре. И сейчас драконы слаженно на них нападали, не давая сбежать. Я обрадовалась, ведь это же были мои драконы. И если они побеждают, то наверняка прилетят за мной и вытащат из этого места. Устав стоять, я отцепила свои новые конечности от стены и, развернувшись, уселась на небольшой камень, подтянув к себе ноги, и взяв в руки свой хвост, и начала его рассматривать более детально мозг пытался хоть как то анализировать полученные данные. я тут же начала щупать свое лицо, но по моему мнению оно не поменялось. а вот на голове появились еще две новые конечности, а именно рожки маленькие сантиметров пять смотрящие вверх еще и судя по форме собираются завинчиваться, но не как у баранов, а скорее как у винторогих козлов еще из моего старого мира «Вообще, я видела на картинках истинные сущности демонов, предков моих родителей, и тело, в которое я попала. Они выглядели немного иначе, и у них были очень некрасивые лица. Кожа очень темная, да сама кожа грубая». Вопросов прибавилось. «Как я могла приобрести такую внешность? В честь чего?» «Вообще-то демоны не умели такими становиться». На занятиях нам говорили, что такую внешность имели древние, но демоны ее утратили постепенно, чуть ли не миллион лет назад из-за эволюции. Я потрогала свое тело и поняла, что моя кожа стала более жесткой, но я хотя бы не обросла шерстью, как мой хвост. Хотя на копчике шерсть все же очень нежная была, а уже выше на ягодицах. Нет. Услышав очередной рев, я опять кинулась к стене. Но он раздался уже настолько близко, что я не успела вцепиться, и меня так тряхануло, что я полетела вниз с диким криком. Попыталась в полете замахать крыльями, но так как летела почти что кубарем, естественно, выровняться полностью не получилось. Однако мои трепыхания все же снизили скорость падения, однако полностью замедлить их не получилось. И я уже зажмурилась, ожидая жесткого падения. Но кто-то успел меня подхватить, резко дернув вверх.